Глава 10 Через 30 минут мы въезжали на территорию нашего сервиса Там уже стоял автовоз Рядом стоял Славка Его окружили наши девочки и мужики с женами Видать, его допрос вели. Увидев нас, они тут же начали махать нам руками А девчонки еще и прыгать на месте от радости Через десять минут мы все уже сидели в теньке на нашей лавочке и попивали пивко местного производства. Ну, я сок. Не люблю пиво. Хороший сегодня улов получился. Делая очередной глоток из бутылки с пивом, сказал Миха. Да и настрелялся я вдоволь на сегодня. А я даже ни разу не выстрелил, вздохнул Славка. Да ладно, Славка. Протягивая ему очередную бутылку, сказал Игорь Ты тачки спасал Ты оттуда на скане и выехал бы, конечно, но всю морду разбил бы Я вон уже практически на пролом пер на Камазе Хорошо отвал есть Сколько об него ящеров размазал, даже рогача одного раскатал Так что не переживай Зато у нас благодаря тебе есть тягач, автовоз и семь джипов «Дальше-то какие планы?» — спросил у меня Андрей. «Да подумать надо по поводу дальнейших планов», — отмахнулся я. «Сегодня отдыхаем. Можно, кстати, к Армену съездить, отметить первую удачную поездку в облако. А завтра начнем тачки в порядок приводить. Завтра и поговорим обо всем дальше». «Там обед готов?» — спросил я у наших женщин. «Готов, Саш, готов», — ответила Света. «Можно кушать идти». Пообедали, потом потянуло в сон. Видимо, нервное напряжение отпустило, и организм расслабился. Я решил пару часиков вздремнуть. Да многие из нас решили также отдохнуть. Проснулся в пять вечера. Армена мы уже предупредили, что хотим вечерком к нему приехать. Ждать он нас будет в 8 вечера. Так что можно пойти машины сгрузить и посмотреть объем работ с ними. «Ну что, сгружаем Сузуки?» — спросил у меня Игорь, когда я вышел на улицу. «Да, надо посмотреть, что там с ними». «Я полазил уже по автовозу», — добавил появившийся рядом Славка. «У всех машин помята правая сторона». «Думаю, что сам автовоз на бок лег». «Именно лег, а не перевернулся. Вот машины чуток и помялись». «Зашпаклевать и покрасить будут как новенькие». Он ухмыльнулся. Ключи и документы все в салонах. Даже с электроникой мне не надо копаться, чтобы завести. Отлично, обрадовался я. Тогда сгружаем и ставим их уголок. он туда, показал я рукой. Саша, услышал я голос дяди Паши, лучше вон туда все машины ставьте, показал он место, держа лопату в руке. Я там все расчистил для них. «Хорошо, дядь Паш, спасибо!» «Слав, что с теми машинами?» — кинул я на платформу. «Их сгрузить надо, потом мы с Игорем посмотрим и скажем, что там и как». Постепенно все вышли на улицу. Игорь подогнал оба грузовика к выделенному под разгрузку месту, и мы начали сгружать машины с автовоза и платформы. Внутренний двор нашего сервиса был достаточно большим. Так что грузовики с прицепями разворачивались и разгружались там без проблем. «Итак», — вытирая руки от грязи тряпкой, сказал Игорь, — «по машинам на платформе следующую «Мерседес лежал на боку. Выпрямить бочину и покрасить будет готовая маршрутка. По двигателю и ходовой живой абсолютно. Город его с удовольствием выкупит». — сказал сидящий на запасных колесах Степаныч. — За двадцать тысяч лин точно уйдет. «Мазда с ней сложнее. Перевертыш. Нужен стапель, либо можем сделать из нее открытый джип или багги какую». «Жалко резать», — с сожалением сказал я. «Это хорошая тачка. Чистая епошка». 3,7 мотор, 273 лошадки, полный привод. Надо постараться найти и купить стапель. Либо притащить из облака. Он нам еще неоднократно пригодится. Мазду в сторону. Решим вопрос с оборудованием. Займемся ей. Там стекла нужны еще, добавил Игорь. И задние стойки потекли. В сторону ее потом сделаем. Продолжал я настаивать. Дальше. «Шкода. Бок выпрямим и всю под покраску. Фокус — только резать и делать баги. Сильный удар в левую сторону. Кузов повело. На стапели можно вытянуть, но долго и муторно будет заниматься с зазорами. Предлагаю снять с нее все ровные детали кузова и на наш склад. Все равно притащим рано или поздно такой же «Форд». Жестянка уже будет». «У нас есть склад под запчасти?» — удивленно спросил Дима. «Будет вам склад», — ответил дядя Паша. «В одном из ангаров сделаем. Все равно запчастей будет много. Там и распределим все. Только нужен тот, кто будет все это описывать. Мне точно некогда». «Значит, нужен кладовщик», — добавил я. «Потом будем думать по кадрам». «Дальше, Игорь». «Нексия. Нужны запчасти и много. Водитель на ней влетел в бордюр. Ушла вся правая сторона. Лонжероны повело. Да и жестянки много надо. Капот. Правый капот. Фара. Бампер. Можно посмотреть, что есть на рынке запчастей. Попивая воду из бутылки, сказал Андрей. Скания. Правая сторона. Весь пластик на выброс. Я имею в виду бампер, решетка радиатора и подножки железные под замену. Фары найдем и установим другие. Бамперы-подножки сварим из листа железа. Потом можно будет продавать. «А вот тут нужен закупщик», — снова сказал дядя Паша. «Желательно тот, кто разбирается в запчастях». «Да, теперь я сам стал понимать, что нам нужны работники. И не абы какие» а те, кто соображает в машинах, и просто ответственные люди. «Где таких взять, кто знает?» — спросил я у всех. «На бирже можно спросить», — ответил Степанович. «Да несколько человек мы так найдем». «Есть у меня на примете кладовщик хороший. Если его на работу возьмем, везде порядок будет». «Займись им тогда, Степаныч». «Добро». «Закупщик». «Закупщику нужна будет машина. И нужен местный, который тут давно живет и знает все сервисы и разборки», снова сказал Степаныч. «Я знаю такого», — подал голос Валера. «У нас на лесопилке есть такой парень. Производство там большое, постоянно либо запчасти, какие ездит, ищет, либо еще что-то. Машины свои только у него нет. На переделанном скутере катается. Переманить можно, пообещать зарплату побольше и машину». Занимайся тогда, Валер. Бери одну из Сузук и езжайте со Степанычем. Хорошо, кивнул он. Сегодня же съездим. И нам в сервис надо до хрена чего из оборудования. И людей еще, добавил Игорь. Мы сами тут до второго пришествия будем этими машинами заниматься. Боеприпасы тоже нужны улыбнувшись, поддержал Андрей. «Давайте так, мужики», — обратился я ко всем. «Валер, Степанович, на сегодня тогда отбой по людям, никуда они не денутся. Каждый из вас, подумайте, сколько людей надо для нормального функционирования сервиса. Каждый из вас шарит в том или ином направлении. Через пару дней поедем еще раз в облако, постараемся еще машин привезти». И чтобы они тут мертвым грузом не стояли, нужны люди. Вот и считайте, сколько их надо. «Саш, можно мы скажем сразу кое-что?» — поднял руку Игорь, перебивая меня. «Мы — это кто?» «Я Слава Иван». «Говорите, конечно, что хотели». «Просим не считать нас трусами, но в облако мы больше не поедем», — сказал Игорь, опустив глаза. — Лучше мы вам всем сразу скажем, чем там с струсим и подведем вас. Мне сегодня пипец, как страшно там было. Я не хочу туда больше ехать. Я с большим удовольствием буду тут машинами заниматься. — Ты нас знаешь давно, Саш, — поддержал его Славка. — Мы можем сутками под тачками лежать, а стрелять — это не наше. — Я тоже с парнями тут буду с тачками ковыряться, — — сказал Иван. — Сегодня, когда мы там с Димой на наваре гоняли, я думал, что все ящеры за мной охотятся. В общем, я тоже пас. — Молодцы, что сказали. Тут же нарушил молчание Валера. И то, что сразу сказали, тоже молодцы. — Согласен, — кивнул я. — Еще кто-нибудь? — Я буду ездить, — буркнул Миха. Мне понравилось. — Хорошо, мужики, — выдохнул я. — Тогда делаем так. Поправьте меня, если что-то не то. Игорь — ходовые двигатели. Ваня — малярка. Слава — электроника. Степаныч — сварка резко. Дуги там какие. В общем, все то, что связано с металлом. Дядя Паша — хозяйственная часть. В принципе, ты и так ей занимаешься. Сегодня едем к Армену, а вы пока считайте, сколько людей вам надо для работы. — Объем вы видите. Я показал рукой на разгруженные машины. — А через несколько дней мы еще привезем. — У нас людей столько нет, — воскликнул Дима, — чтобы в облако ехать. — Да слушай меня, Дим. Я хотел вам это все завтра сказать, но, видимо, сегодня придется. У нас есть три КамАЗа. Появился еще один автовоз, который можно переделать в фуру и ездить с ним в облако. Оставшиеся два «Камаза» предлагают также переделать в агрегат типа этого. Я показал рукой на нашего безумного «Макса». К одному цепляем переделанный автовоз. Под второго делаем прицеп. Какой решим. Но, думаю, лучше еще одной платформы ничего не будет. И на трех грузовиках ездим в облако, откуда мы еще много чего сможем привезти. — Нужны люди, Саш, — тут же сказал Игорь. — Много, военные. — А вот за людей я предлагаю сделать ответственным Андрея или Диму, — посмотрел я на них в упор. — Вопрос только к вам, мужики. Готовы ли вы к такому повороту? Они как будто ждали этого от меня, так как совсем не удивились, а если и удивились, то виду не подали. «Знаешь, Саш, начал Андрей, — мы тут с Димоном подумали и решили уволиться из полиции. Хватит нам штаны просиживать. У Димона вон глаза до сих пор горят после поездки в облако. Я тоже под впечатлением. Да, опасно. Да, можно там погибнуть. Но, во-первых, жизнь забила ключом. Деньги другие, люди другие, — он обвел нас рукой. «В общем, мы с вами, мужики». «Поддерживаю», — кивнул головой Дима. «А по поводу людей?» — он немного задумался. «Найдем. Есть у меня на примете несколько человек, которые согласятся работать с нами. Если мы также будем таскать все из облака», — он тоже кивнул на автовоз и платформу, «то достаточно быстро окажемся хорошо упакованными с ног до головы». «У меня тоже есть парочка проверенных людей», — «Думаю, они согласятся влиться в нашу команду», — добавил Андрей. «Я могу спросить», — подал голос Валера, — «что вы обо мне решили? Меня возьмете к себе?» «А ты готов? Тебе это надо?» — спросил я у него. «И готов, и надо. Я на лесопилке этой чахнул Видите ли, я отношусь к категории людей, которым спокойно не живется». Мы вечно прёмся в самую жопу и чувствуем себя в ней, как рыба в воде. И своей смертью от старости мы не умираем. Кстати, те трое, что остались от моей команды, тоже согласятся к нам переехать. Парни проверенные, и проблем с ними не будет. Они их, — он кивнул головой в сторону сидящих рядом уже бывших полицейских, знают. «Да, — сказал Дима, — я знаю всех троих, нормальные пацаны». Ты только скажи, сколько нам еще профи нужно. Ну, тогда считаем людей. Я приготовился загибать пальцы. Три КАМАЗа, трое водителей, трое стрелков в каждую кабину, по двое стрелков на платформу и на фуру. Троих надо и в навару. Плюс по двое-трое тех, кто будет грузить, кроме навары. Получается 21-22 человека хорошо подготовленных и вооруженных. А сейчас нас получается пять человек. Вы трое сможете еще шестнадцать-семнадцать человек нам найти? Так, Андрюха, Артем, начал загибать пальцы Дима, я могу четверых. Я пятерых точно найду, сказал через какое-то время Андрей. Восемь человек с меня, значит, улыбнулся Валера. — Покумекаю. Думаю, проблем не будет. Вопрос один. Что будет с оплатой? — Вот, — поднял я палец вверх, — это самое интересное. — Предлагаю такой вариант. Добытчики будут на хорошей зарплате. Оружие, обмундирование, питание, машины и все остальное — за наш счет. Старшие и все остальные работники — на зарплате. В случае хорошей прибыли можно будет премию выписывать. «Кстати, оружие тоже на вас!» Я улыбнулся. «Валера, на тебе дисциплина с воинами, и, думаю, никто не против, если ты будешь руководить операциями в облаке». «В облако мы будем достаточно часто ездить такой компанией. Что-то мы будем оставлять себе, что-то продавать. А так надо считать». «Своим работникам...» — Думайте сами, сколько будете платить. — И нам нужен хороший бухгалтер, который всю эту лобуду будет вести. — Хорошие спецы получают тут в районе трех-четырех тысяч лин, — подал голос Степанович. — Если ты хочешь сюда действительно профи. — Значит, будем им так платить, — спокойно ответил я. — Нам нужно сделать так, чтобы у нас были самые хорошие машины. А если нам совсем попрет, то мы можем и свой магазин открыть. Сами возим, сами продаем. Тоже процентик посчитаем. А денег-то хватит? Спросил у меня Иван. Хватит, Вань. Ты сам прикинь, насколько мы сегодня машин привезли. Семь сузук. Пусть каждая по двадцать уйдет. Надо их только ровными все сделать, но они вроде не сильно пострадали. Баги мы всегда успеем из них сделать. «Дороже уйдут», — заверил меня Андрей. «Семь Сузук — это 140 тысяч лин. Автобус тоже 20-25. Шкода, Форд, Нексия — ну, по 10-15 тысяч. Это еще 40 тысяч плюс. Скания — 30, не меньше, — перебил меня Дима. Итого с одной ходки мы имеем 200-220 тысяч. Вот это бабки» вытаращив глаза, сказал Славка. — Размер премии решим, так как они тачки будут готовить и для нас, и на продажу. — Работы валом будет. Нам нужно кучу людей, которые будут готовить машины и сортировать то, что мы привезем. — Нехилая сумма получается, — усмехнулся Валера. — А сколько мы таких ходок за месяц сделаем? — Совсем неплохая сумма будет получаться за риск и про премии, ты прав. Остальным я имею в виду. Вот и я про то же. Конечно, они не всегда такие будут. Мы же не только машины будем возить. Наверняка нам потом заказы пойдут на что-то другое. Но все равно прибыль будет и хорошая прибыль. Поэтому мы можем потом и магазин свой открыть. Зачем нам сдавать все кому-то за копейки? Сюда же и караваны из Руви ходят. Они все купят. Там, конечно, тоже есть добытчики. Но люди-то постоянно сюда прибывают, так что спрос точно будет. А вы представляете нам сюда, в сервис, сколько всего надо из оборудования и инструмента? На складах за городом все есть, махнул Валера. Надо только поехать и взять. Правда, там ящера до хрена. — Мы за это будем хорошо платить, — ответил я. — Не спорю. — Мне все нравится, — крякнул Степаныч. — Я согласен. — Людей подберем, это не проблема. Только как бы на нас давить не стали, типа конкуренты и все такое. — Не волнуйся, Степаныч, — засмеялся Валера. — Такой командой мы любого на место поставим. — Мы же можем кое-какие подарки и скидки и городу делать, — улыбнулся я. — Плюс у нас двое бывших полицейских есть, — я подмигнул Диме с Андреем. — Они-то тут всех знают. Через час с небольшим, собравшись, мы все выдвинулись к Армену. Наших пенсионеров, как их звали ребята, вместе с их женами мы пригласили с собой. — Здравствуйте, гости, дорогие! — как обычно улыбающийся с распостертыми объятиями встретил нас Армен. — Прошу к столу. — Вас можно поздравить с первой удачной поездкой в облако? — Можно, дружище, можно! — пожал я ему руку, искренне радуюсь нашей с ним встрече. — Твоя света сегодня выглядит сныкшибательно, Саша! — наклонившись, сказал мне на ухо Армен, когда мы уже сели за стук. Светка сегодня и правда превзошла сама себя. Распущенные волосы, короткое черное платье, туфли на высоком каблуке. Когда она вышла из своего фургончика и направилась к БМВ, около которой мы ее ждали, парни все невольно присвистнули от ее вида. «Через несколько дней мы рассчитаемся с тобой», — сказал я, Армен. «У «Машины только починим и продадим». «Очень хорошо». — улыбнулся он в ответ. — А сейчас предлагаю выпить за вашу удачную поездку. Все уже расселись за столом. Загремели тарелки с приборами. Народ накладывал себе еду из больших тарелок, стоящих на столе. Стол, как обычно, ломился от яств. Было много тостов. Еще больше было выпито и съедено. Через несколько часов мы стали разъезжаться. Пришлось просить Армена, чтобы он выделил своего человека — парня того молодого, чтобы он нас со Светой домой отвез, так как Ваня сегодня, кажется, решил оторваться на полную катушку, и за рулем оно уже точно не поедет. Кстати, надо подумать насчет такси тут, в городке этом. Можно притащить несколько машин, желательно одинаковых и дешевых, покрасить их в один цвет, и пусть они по городку ездят, людей развозят и деньги зарабатывают». «Саша, ты тут?» — прижалась ко мне на заднем сиденье БМВ Света, когда нас уже везли домой. «Хватит думать уже, расслабься!» Я хотел ей сказать, где я сейчас расслаблюсь и с кем. Но вовремя остановился. Думаю, водителю ни к чему слышать мои откровения. Я ей только взглядом на водителя показал. Благополучно высадив нас на территории нашего сервиса... БМВ уехала за следующей партией наших пенчужек. Мы же пошли в мой номер или комнату. В целом жилье у нас тут было достаточно неплохим. Так как здание, где мы жили, было довольно большим, а в нем было много помещений, даже с учетом того, что у нас планировалось пополнение из работников и бойцов, нам все равно хватит комнат. Да и опять же... После первой зарплаты многие наверняка снимут себе жилье какое-нибудь.